Чудо не произошло. Кай лежал в прежней камере, слушая гулкие шаги стражников за дверью. Там, где несколькими часами ранее висел прикованный к стене сэр Джеральд, теперь было пусто. Его все же увели с площади, освистанного, избитого камнями и плетью, на радость пылающим ненавистью и жаждой мести горожанам. Кай их ни в чем не винил, попросту не имел на то сил. Странно только, что из всех рыцарей английского войска отвечать за грехи крестоносцев пришлось, в конце концов, ему. Лицо Сабира, должно быть, померещилось ему в толпе. Уже следующий миг Кай потерял его из виду. Хотя, по правде, юный лорд безумно обрадовался бы встрече. И даже не потому, что другого шанса на спасение ему могло и не представиться. Просто Сабир стал тем человеком, который за короткий срок стал ему странным образом, не безразличен. Конечно, едва ли Кай смог бы назвать его другом, и уж тем более таким, каким был когда-то Роланд. Но все же Сабир оказался чем-то похож на брата. Вероотступник, от которого точно так же отрекся собственный отец, выбравший свою дорогу в жизни, пусть неверную, пусть ведущую в тупик или бездну, но свою — то, на что никогда не решился бы сам Кай. А слушаться советов отца и пойти против воли Господа нет. У юного лорда не хватило бы на подобное ни духу, ни здравого смысла. И порой, сам себе в том не признаваясь, Кай тосковал по бунтарским выходкам Роланда, как теперь скучал безъедких замечаний Сабира. Гулкие шаги замерли перед дверью. В замке раздался скрежет ключа. Кай тотчас подобрался, пытаясь оторваться от ледяного пола, но сумел лишь повернуть голову на звук. — Не спишь? — в узкую камеру шагнул Дахир. Коротко кивнул сопровождавшему тюремщику. Тот закрыл за ним дверь и мелко затрусил дальше по коридору. Кай услышал его голос, отчитывающий за что-то нерадивую стражу. А затем снаружи стало тихо. Зато заговорил Дахир, приподнимая голову крестоносца за спутанные пряди на затылке. «Вспомнил, где искать крест?» «Нет», — едва слышно вытолкнул Кай, с трудом разлепляя пересохшие губы. «Тебе недолго осталось», — внимательно разглядывая его лицо, спокойно проговорил Дахир. «Без пищи и воды, потеряв столько крови, ты не протянешь и двух дней». «Пленных на обмен мы больше не берем. Ваш король не сдержал слова, казнив заложников. Мы не уподобимся убийцам с запада. Но теперь нужда в содержании таких, как ты, шпионов, отпала. Будь ты трижды сын лорда. Здесь ты никто. Если только скажешь, куда на самом деле вы шли и где искать крест, я даю слово, что подарю тебе быструю смерть. Если нет, крестоносец...» «Ты проклянешь своего бога еще до рассвета!» До рассвета, как предполагал Кай, оставалось всего несколько часов. Достаточно для того, чтобы Дахир сумел его убедить. «Наши палачи прекрасно знают свою работу!» Продолжал говорить тот, по-прежнему удерживая голову рыцаря на весу. «Но тобой я займусь лично, крестоносец!» Дверь скрипнула, но Кай не видел вошедшего. Дахир дернул его за волосы, заставляя до хруста вывернуть шею, и с ухмылкой бросил, не оборачиваясь. — Ты Азар, Ступай! Готовь пытушную! До утра есть время! Он заговорит! Раздался глухой звук удара, и хватка стальных пальцев ослабла. Кай все еще болезненно морщился, когда Дахир без звука свалился рядом, почти лицом к лицу с пленником. Глаза палача закатились. Он был без сознания. «Живой!» — негромко констатировал знакомый голос над ухом. «Я уж думал, не дождешься!» «Сабир!» Окова на руках и ошейник на шее рыцаря. сосед разомкнул быстро и тихо. Ни одно звено не звякнуло, пока он осторожно снимал цепи. Кай тряхнул головой, с трудом приподнимаясь на дрожащих руках — но на ноги встать не смог, а Сабир не спешил ему помогать. Зато занялся Дохиром, оттащил в дальний угол, где тотчас брякнули настенные цепи, в которых некогда страдал сэр Джеральд, и молча занялся одним ему известным делом. Кай его по-прежнему не видел, не оставляя попыток подняться на ноги, даже когда булькнула позади бутылка и по камере разлился резкий неприятный запах, не сразу понял, что происходит. «Идти сможешь?» Рядом возник, наконец, Сабир. Подставил плечо, рывком поднимая рыцаря на ноги. Кай поневоле облокотился на ассасина, до крови закусывая губу, лишь бы не вскрикнуть, не навлечь беду. На каждое движение тело отзывалось адской болью, и юный лорд не сразу нашел в себе силы просто оглядеться. Думать, задавать вопросы, двигаться... Все это Кай отложил на потом. «Слушай меня внимательно», — раздался над ухом негромкий голос. «Сейчас мы выйдем из камеры и пойдем в конец коридора. Проскользнуть в комнату тюремщика надо незаметно, чтобы не поднимать шума. Я избавился от нескольких стражников и от азара. Так, кажется, звали эту свинью. Но задерживаться здесь еще дольше я бы не хотел». Поэтому собери остатки сил, гордости и веры, что там тебя поддерживает, крестоносец, и делай то, что я скажу. Со всей отдачей, сэр Кай, и не смей терять сознание, предупредил Сабир. Отдыхать будем потом. Кай наконец-то выпрямился, честно выполняя данное указание, и лишь теперь встретился взглядом с ассасином. Все невысказанные вопросы ушли куда-то далеко. Осталась лишь одна мысль, которую крестоносец и высказал на выдохе. — Вода есть? Сабиру усмехнулся, качнул головой, перекидывая руку Каю себе через плечо. — Скоро напьешься, — пообещал многозначительно. Взялся за железную ручку тяжелой двери. — Готов? Кай оглянулся. Бесчувственный дохир висел прикованный к стене, и с одежды его стекала вязкая тягучая жидкость. Влажными оказались также стены и пол, и Кай внезапно понял, но высказаться не успел. Сабир распахнул дверь, помогая рыцарю выбраться из камеры, сорвал с наружной стены факел и, не глядя, отбросил его за спину. Ужас сковал сердце Кая — когда он увидел, как вспыхнула адским пламенем каменная клетка, как жадно набросился голодный огонь на пока еще бесчувственного дохира. А затем ассасин захлопнул дверь, шумом поворачивая ключ в замке. Коридор все еще молчал, когда они перебежали в другой его конец, где, освещенная светом факелов, находилась коморка тюремщика. Встретившиеся на пути тела трех стражников разъяснили Каю, отчего на пожар не ринулись тотчас. Ни запах Гарри, ни дым, ни слабые вскрики заключенных не достигли еще ушей тех, кто находился в соседнем коридоре, но достигнут непременно, особенно когда к ним присоединятся вопли сгорающего заживо Дахира. Освещенную часть полукруглого помещения им удалось пересечь до того, как раздался дружный топот, и в проходе замелькали черные тени. В комнату тюремщика оба проникли вовремя, чтобы захлопнуть дверь и опустить засов, перед тем как злые голоса раздались в горящем коридоре. Сабер щедро облил горючей смесью не только камеру, огонь пылал уже снаружи, не заглядывая лишь в камеры заключенных. Азар сидел за столом, уронив тяжелую голову на тарелку с недоеденным ужином. Под щекой его растекалась лужа крови. — Ты смотри, какая вещь! — хмыкнул ассасин, не обращая на мертвеца никакого внимания. — Знакомо! — Сабир бесцеремонно пихнул тюремщика сапогом. И тот рухнул на пол бесформенной тушей, раскинув руки в стороны. Рядом со стулом стоял прислоненный к столу рыцарский меч с королевским гербом на рукояти. «Побудет у меня!» — подхватив оружие, решил ассасин. «Теперь садись!» — приказал, едва ли не силой пригвождая рыцаря к освободившемуся столу. «Жди!» Молодой рыцарь силой растер избитое лицо, морщись при каждом движении. Из коридора уже доносились дикие крики, ругань стражи, треска завывавшего пламени, отчаянный надсадный кашель нескольких глоток. И Кай будто очнулся, собрав те самые остатки сил, про которые говорил Сабир. Он даже поднялся на нетвердых ногах, вовремя, чтобы видеть, как ассасин вдавливает один из камней узкой стены, и гладкая плита тотчас проворачивается, являя дышащей затхлостью, влагой и беспросветной мглой тайный проход. — Откуда? — выдохнул Кай. — Вперед, вперед! — подогнал его ассасин, без особых церемоний ухватив за локоть и потащив к стене. — Все разгадки по ту сторону, обещаю. Идти придется долго. Сабир не соврал. Как только оба оказались в потайном коридоре и ассасин, поколдовав над плитой, поставил ее на место, намертво отрезая обоих от горящей тюрьмы, Кай сразу же почувствовал облегчение. Удивительное облегчение, учитывая, что по ту сторону стены бушевал огонь, горели люди, и их крики тонули в реве беспощадного адского пламени. Какую бы гремучую смесь ни пронес подземные Казимата Сабир, она держалась стойко, не поддаваясь надсчетной потуге унять жар водой или песком. Сердце кая леденело при мысли о том, что чувствует в этот миг прикованный к стене Дахир пришедший в себя в настоящей огненной преисподней, а также при воспоминании о нескольких убитых стражниках, только тех, которых он видел. Не слишком ли дорого обходилась его жизнь? Сабир подобными вопросами явно не задавался. Тащил его по узкому коридору, освещая дорогу, прихваченному с комнаты тюремщика факелом, молча останавливаясь, давая Каю возможность отдышаться, и, прислушиваясь к звукам подземного лабиринта, сворачивал в ответвление, следуя одному лишь ему известной логике. Лишь спустя полчаса блужданий остановился, осторожно опуская изможденного крестоносца на пол, и вытащил из внутреннего кармана карту, нетерпеливо встряхивая ее одной рукой и освещая схему подземного лабиринта второй. Молча изучил и кивнул самому себе, сворачивая лист и пряча его обратно. «Поднимайся!» — велел он кратко, хватая юного лорда под локоть. «Надо идти!» Кай помотал головой, отчего в ушах тотчас зашумело, и вскинул на него слезящиеся от чада факела глаза. «Подожди!» — взмолился, цепляясь за крепкую руку. «Не могу!» Кровь стучала в висках, разрывая болью уставшие глаза На израненной, располосованной коже, покрытой подсохшей коричневой коркой, проступила легкая испарина. Покрытые кровоподтеками босые ноги изранились об каменистый пол лабиринта. Сабир все это видел сам, но сострадать не собирался. — Можешь! — ответил резко. — Или предпочитаешь умереть? Кай отрицательно мотнул головой, по-прежнему не разжимая пальцев. — Воды! — Попросил едва слышно. — Скоро напьешься! — усмехнулся ассасин. — Обещаю! — Здесь недалеко! — подбодрил он, помогая крестоносцу подняться. Сабир не солгал и на этот раз. Хотя каждый шаг давался Каю с трудом, дорога до нужного им поворота оказалась короткой. Здесь коридор сужался, а изнутри узкого лаза пахнуло сыростью и шумом воды. Им пришлось идти по одному. Боком, протискиваясь поистине титаническими усилиями. Сабир выталкивал Кая вперед и с сдавленными гримасами продвигался сам. Увешанный оружием, с сумкой через плечо, он осиливал шаг за шагом с заметным трудом. Свод тоже стал низким, так что даже Каю, не боявшемуся подземелий, стало не по себе. Казалось, потолок вот-вот рухнет или стены сомкнутся окончательно — и похоронят под собой двух непрошенных гостей. «Сюда!» — вдруг потянул его за руку Сабир. «Прыгай!» Круглую дыру в полу Кай заметил лишь последний миг. Факел Сабира выхватил неровные края каменного колодца, и сильная рука тотчас толкнула его вперед. Юный лорд даже испугаться не успел — С плеском рухнув бурный поток, он инстинктивно рванулся вверх, с трудом утверждаясь на скользких камнях. Воды здесь оказалось по пояс. Глубина достаточная, чтобы освежить измученное тело. Ассасин спрыгнул следом, обдавкая тучий брызг и сумев каким-то чудом удержать факел над головой. Тусклого света едва хватило, чтобы осветить шипящий водоворот, в котором они оказались. Вода была холодной, но Кай не обратил внимания на пронзившую тело дрожь, а даже глаза прикрыл от несравненного блаженства. Горящее огнем тело на несколько бесконечно долгих мгновений забыло об изматывающей боли. «Акведук!» — пояснил ассасин, наблюдая, как юный лорд поспешно зачерпывает полную горсть воды. — Не думал, что с тобой возникнет столько проблем при проникновении в город, иначе воспользовался бы им сразу. — Спасибо! — выдохнул Кай, с трудом отрываясь от пьянящей влаги. — Мы еще не выбрались, напомнил Сабир. — Вот когда покинем Иерусалим... — Как покинем? — тотчас скинулся Кай. — Но мой отец, он... — Далеко отсюда, — дернул щекой ассасин. — Я ж говорил, крестоносец, у меня есть глаза и уши в городе. Они, кстати, подсказали тайный путь тюремным Казиматам. Благодаря тебе я узнал еще одну дорогу в Иерусалим. Пришлось, правда, попотеть. — Как ты проник в город? Ведь за тобой гнались. Сабир усмехнулся, позволяя рыцарю отдышаться и напиться. «В одиночку уйти от погони и вновь вернуться к стенам Иерусалима несравненно легче, чем с камнем на шее». Кай вспыхнул от столь нелестного сравнения, но не обиделся. Ассасин был прав. «А пожар? Там, в тюрьме? Как?» Сабир внезапно улыбнулся. «Греческий огонь!» — пояснил он не до самодовольства. Хорошо, что у меня есть полезные знакомства. С их помощью я достал все необходимое. Едва успел заготовить бутылки со смесью до заката. — Откуда ты все это знаешь? — поразился Кай. — Ведь для того, чтобы сготовить жидкое пламя, нужно разбираться в алхимии, проводить расчеты. — Много читал, — усмехнулся Сабир. — И я, кажется, уже упоминал о том, что в свое время получил приличное образование. Отец нанимал лучших учителей. И ты со всеми своими знаниями стал убийцей, — не поверил Кай. Лицо асасина окаменело, улыбка замерзла на его губах, но Кай в порыве праведного возмущения этих изменений не заметил. «Пойми, я благодарен тебе, но ты же убил их, спалил заживо. Дахиру даже шанса на спасение не оставил, приковал к стене». «Столько жертв! Столько смертей! Ради чего, Сабир?» Не выдержав, почти выкрикнул Кай. Вода вернула силы, а вместе с ними и память о том, что они оставили за спиной. «Только не уги, будто моя жизнь тебе важна!» «Ты не веришь в бескорыстность, крестоносец?» Насмешливо перебил ассасин. «Тогда я не верю в твою ханжеское лицемерие!» «Сожалеть о смерти этого ублюдка, не оставившего на тебе живого места? Я с ним знаком чуть дольше. Пересекались по работе. И, поверь, он заслужил каждой секунды своих предсмертных мучений». Кай диким усилием взял себя в руки. Ссориться с Сабиром совершенно не хотелось. «Так ты сводил с ним счеты?» Заставляя себя успокоиться, уточнил он. «Правильно я понял?» «Нет». — поморщился ассасин. — Просто я видел, как он работает. И хочу сказать, что ты легко отделался, сэр Кай. — Тогда зачем? — почти беспомощно спросил рыцарь. — Зачем ты спас меня? Я был бы уже трижды мертв, если бы не ты. — Ты чем-то недоволен? — фыркнул ассасин. — Предпочел бы сдохнуть. — Но ведь ты должен был убить меня. — едва слышно вытолкнул Кай. — И моего отца тоже. В подземелье повисла тишина. Бурлил водный поток, капала вода, но люди молчали. Кай не мог затолкнуть обратно вырвавшиеся слова, хотя Господь-свидетель сделал бы это, не задумываясь. Когда открыты карты, сопернику ничего не остается, как вскрыть свои тоже. Вот только вместо пояснений Кай мог получить куда более весомую награду за свою нездержанность — смерть. Когда Сабир заговорил, юный лорд выдохнул с облегчением. «Откуда?» — только и спросил убийца. «Я не верил тебе с самого начала», — повинился рыцарь. «Прости, Сабир, но то, что я спас тебя в акре, не оправдывало ответных усилий. Я спас тебя лишь однажды. Ты отплатил с лихвой. Даже понятия о чести, если ваш кодекс их предусматривает, не могли меня успокоить» а затем я повстречал Амину. Помнишь, там, у Яфы?» Сабир коротко ругнулся. «Она сказала, что знает Роланда», обреченно говорил Кай, понимая, что с каждым словом отрезает себе все пути к отступлению, и что брат делился с ней своими переживаниями. Он говорил про опасность, которая угрожает мне и лорду Ллойду. Магистры его ордена приговорили к смерти отца а вместе с ним — меня, отца по политическим мотивам. Он слишком близок к Ричарду и верен ему. А я — наследник большого состояния. Закончил за него Сабир и холодно усмехнулся. — Которая в случае твоей смерти перейдет в умелые и алчные руки. Амина сказала еще, что Роланд хотел предупредить нас и потому покинул орден, — продолжал Кай что разочаровался в своем магистре, сеньоре Робери де Сабле. Тамплиеры, хотя и ищут мира с сарацинами, но не гнушаются порой и услугами горного старца, и его убийц. Таких, как ты, Сабир. Почти неслышно закончил рыцарь. Ассасин фыркнул, качнул головой, но ответил не сразу. — Да уж, — наконец скептически заметил он. — Отверженная женщина... Самый страшный враг. Так и думал, что эта шармута неспроста подошла к тебе. Она не шармута. Отчего-то вступился за Амину Кай. Сабир нетерпеливо махнул рукой. Ты меня удивил, сэр Кай. Но время разговоров вышло. К рассвету мы должны покинуть город, а к полудню его окрестности, пока не подняли общую тревогу. Ступай за мной след в след и держи язык за зубами. «Береги силы, они тебе еще пригодятся». Юному лорду не оставалось ничего другого, как последовать совету ассасина. Похоже, Сабир не собирался пока что убивать его, но вместо долгожданного облегчения Кай чувствовал тревогу. Удивительно, что на всей святой земле, да что там, во всем мире, единственным, кому он оказался нужен, стал палестинский убийца Сабир и тем страшнее было впадать от него все в большую зависимость. Шли против течения, но это оказалось худшим из зол. Ассасин велел Каю выбираться из воды и вновь углубиться в подземные лабиринты. Те привели их в другой туннель, под стеной которого они и прошли оставшийся до выхода путь. Здесь пахло застоявшейся водой, плесенью и даже болотом, но на осторожный вопрос Кая Сабир лишь отмахнулся. — Скажи спасибо, что не через канализацию. Впрочем, ты бы по ней не прошел. Факел, который ассасин нес в руках, вскоре погас. Но в кромешную тьму они не погрузились, были уже близки к выходу. Подземный лаз плавно перешел в пещерный ход, из которого вытекала по каменному желобу гнилая вода. И именно на этот желоб Сабир безжалостно кивнул Каю. — Туда! Рыцарь послушал себе спрекословно хотя после окунания в чистые воды акведука ступать на склизкие камни болотистой жижи оказалось неприятно. Еще неприятнее было съезжать по желобу вниз, трудом протиснувшись под низким каменным сводом, оцарапавшим каю располосованную кнутом спину. Наружу, в объятия свежего воздуха и спасительного рассвета, он выкатился с болезненным вскриком, тотчас скакивая на непослушные, дрожащие ноги. Сабир, выбравшийся вслед за ним, процедил сквозь зубы несколько ругательств, помогая рыцарю выбраться из небольшого грязного озера, в котором оба оказались, и настойчиво потянул в сторону. «Еще немного», — пообещал он, усаживая Кая на камнях. «Жди меня здесь». Кай не ответил, опуская тяжелую голову на сложенные на коленях руки. К горлу подступила тошнота. Перед глазами поплыли белые круги. Долгие блуждания в подземных лабиринтах забрали остатки сил. Так что теперь молодого рыцаря не поддерживала даже гордость. Что бы ни задумал Сабир, Кай соглашался с ним заранее. Ассасин не появлялся долго, так что юный лорд даже пришел в себя и нашел силы поднять голову и оглядеться. Они вышли на поверхность, недалеко от стен Иерусалима. Те возвышались за спиной, всего в сотни шагов. Местность вокруг оказалась равнинной и относительно безлетной. Кай различил далекие силуэты на тонких полосках, вившихся невдалеке дорог. Между ними виднелось скопление высоких валунов. И именно туда вышел, ведя коня под усцы, Сабир. «Погоди, не вставай!» — предупредил ассасин — Хотя Кай даже не дернулся при его приближении. «Нужно смыть грязь с твоих ран, чтобы зараза не попала в кровь. Сейчас!» Сейчас оказалось вылитой Каю на голову холодной водой из меха. Но прежде чем задохнувшийся от неожиданности рыцарь успел что-то сказать, Сабир отвязал еще один, потрепав коня по шее. На этот раз ассасин облился сам с видимым удовольствием, выплеснув остатки воды на Кая. «Вот, держи!» Сабир уселся рядом, протянул ему жесткую лепешку из походного мешка. «Пока обсохнем, есть время. Береги силы!» «Мы не рискуем!» — негромко спросил Кай, поднося затвердевший хлебец к губам. Он не ел почти двое суток и потому вгрызся в еду без промедления, забыв даже перекреститься. «Немного!» — откликнулся ассасин, протягивая крестоносцу флягу поэтому отдых будет недолгим. Лучше скажи мне, куда ты теперь собираешься?» Кай даже жевать перестал, пораженный внезапным вопросом. «И в самом деле, если верить словам тюремщика и Сабира, отца давно нет в Иерусалиме. А значит...» Следующая мысль оказалась такой же неожиданной. Сабир знал, что они ищут. «Ты первый», — слабо улыбнулся Кай дрожащими губами. — Ответь правду, Сабир, ведь ты должен был убить меня и выследить моего отца. Ассасин помолчал, затем усмехнулся. — Имеешь право знать, — решил он слух. Мой ответ — да. — Еще вопросы есть? — Есть, — уже без улыбки сказал Кай. — Почему не сделал того, что должно? Сабир вздохнул, не размыкая губ, скосил на Кая внимательные синие глаза. — А тебе вначале речь не шла. Я собирался с тобой найти лорда Ллойда, а затем по ситуации. Заказ уточнили в тире. Тебя убрать тоже. Но зачем? Кто? Я могу предполагать, но не имею права знать. Криво усмехнулся ассасин. Горный старец дает указание, Мы выполняем. Ладно, отец, но я...» — поразился Кай. «Кому понадобилась моя смерть?» «Ищи, кому выгодно» не глядя на юного лорда, проронил убийца. «Кому?» — эхом повторил рыцарь. Сабир фыркнул, покачал головой. «Ты настолько любишь своего брата, крестоносец! Действительно не веришь, что он в этом замешан!» «Роланд покинул орден», — возразил Кай. «И он ищет нас, чтобы предупредить». «Или убедиться», — вернул Сабир. «А может, есть и другая причина?» «Возможно». Тут же согласился юный лорд. «Но в любом случае он не стал бы. Нет, я верю ему, Сабир. Он... Ты не знаешь, как близки мы с ним были, как он уговаривал меня бежать с ним. Ты отказался!» — пожал плечами ассасин. «И отказался бы еще раз», — с горечью выговорил крестоносец, запуская пальцы в спутанные влажные пряди. «Потому что это неправильно». «Скажи мне», — вдруг встрепенулся он, — «почему ты убежал из дома, Сабир?» Ассасин поправил плотный капюшон, пряча лицо. «Твой брат меня понял». «Он, может, да», — согласился Кай, — «но я не понимаю». «Блаженный, чистый сердцем», — коротко смеялся Сабир, вновь оборачиваясь к юному лорду. Кай выдавил в ответ слабую улыбку. Солнце уже поднялось высоко в небо, и силуэтов на Иерусалимских дорогах стало больше. Время утекало безжалостно. Кай чувствовал себя настолько вымотанным, что не ощущал даже боли в избитом и располосованном теле. — Так куда пойдешь? — вновь обратился к нему ассасин. — Есть идеи? — молодой рыцарь медленно кивнул, раздумывая о дальнейших действиях. Он знал место, где назначено встреча с тамплиером, и знал имя, под которым тот обязался прождать их две недели после донесения английскому королю. И вопрос вновь вставал ребром. Без Сабира он не покинет окрестности Иерусалима, уже не говоря о том, что и на лошадь, если бы она у него была, без содействия ассасина не взобрался бы. Дахир постарался на славу. Кай не чувствовал сейчас ничего, кроме слабости и боли. Уверенности в своих силах он тоже не ощущал. Воспользоваться помощью ассасина означало раскрыть все карты, в том числе карту поиска животворящего креста. — А ты меня не убьешь? — спросил он, не задумываясь. Сабир на миг замер, затем рассмеялся, качая головой. — Воистину, сэр Кай! Мне бы это очень не хотелось. Такого спутника, как ты, на всей святой земле, пожалуй, не сыщешь. И все-таки, — почти умоляюще повторил Кай, — крестоносец, если б я хотел тебя убить, — ассасин неопределенно махнул рукой, — теперь я понимаю, что поступил правильно. Ведь ты еще надеешься отыскать крест? Кай вздрогнул, глядя в холодные синие глаза. Конечно же, он оказался прав. Сабир знал, что искал их отряд. Возможно, что и в окрестностях Сайды, где они попали в засаду, оказался в тот день не случайно. А ты, ответил вопросом на вопрос, ассасин усмехнулся. И я, насмешливо ответил он. С тобой или без тебя? Зачем? едва слышно вытолкнул Кай. Немного ли вопросов, крестоносец? Ты ищешь крест, и я его ищу. «Пока наши цели совпадают, предлагаю объединить усилия. Куда дальше?» Кай раздумывал недолго. Выбора как такового он не видел. Без Сабира он бы сейчас не ступил ни шагу. И даже если ассасин ищет святыню с дурной целью, в чем, впрочем, рыцарь почти не сомневался, то до нее требовалось как минимум дойти. А там на все воля Господня разберутся на месте. О возможных последствиях своего решения он старался не думать. «Мы шли навстречу с тамплиером, который покинул Ортен», — заговорил Кай быстро и негромко. В послании Ричарду он указал только, что за предательство ему грозит смерть от рук храмовников, а потому он не может выдвинуться к королю сам. Он назначил встречу в придорожной харчевне к югу от Иерусалима, на пути к Хеврону. Аль-Халилю! задумчиво уточнил Сабир. Туда он сбежал от расплаты бывших товарищей. Он назвался Адамом и обязался прождать нас в Харчевне две недели со дня донесения, а затем провести к Иерусалимской части креста, которую, по его словам, своими руками зарыл в землю во время битвы под Хатином. Я не уверен, ждет ли он нас еще, но можно попробовать. А лучше выдвинуться немедленно, пока у меня есть силы. Ассасин дождался, пока юный лорд закончит исповедь. Затем покачал головой. — И вы собирались пройти весь этот путь на юг в том виде, в котором я подобрал тебя? Ваш лорд Лойд чрезмерно самоуверен. Я не рискну и одного раненого рыцаря тащить без прикрытия, а он захотел провести целый отряд. — Но скажи мне, друг мой Кай, — перебил его Сабир, — ты не жалеешь, что отпустил меня тогда в Акре. У тебя были все шансы покончить со мной раз и навсегда. Ты б сохранил столько жизней. Только не криви душой, крестоносец. Скажи честно, жалеешь? — Нет, — не задумываясь, — ответил Кай. — Я сделал, что мне велела совесть. Значит, так должно было случиться. Может, ты послужил оружием Господа. И, наверное, это хорошо, что божий промысел мне не ясен. Слишком много вопросов. Вот и я не жалею, усмехнулся ассасин, поднимаясь с камня. Он отошел к коню, принявшись перебирать походные сумки, и Кай воспользовался заминкой, чтобы допить остатки воды из фляги и доесть последние крохи сухого хлебца. И только затем до него дошло, только что Сабир назвал его другом. Мысль тотчас оборвалась. Перед ним плюхнулся небольшой мешок одежда. Весело сверкнув глазами, пояснил спутник. — В таком виде хоть в сердце Дамаска. Только не уверен, угадал ли я с размером. А ну, проверь, крестоносец! Нахмурившись, Кай потянул вверх темную ткань, стряхнул, распрямляя складки. И тотчас вспыхнул, отбрасывая от себя женское платье с хиджабом. — С ума сошел, Сабир! — в голос возмутился. И откуда только силы взялись, Кай? «Даже и думать не смей! Я это не надену!»